Глава 6 Упрямый в вампирюга. Это та магия, которой вы тушили деревню? На меня посмотрелись непонимания. Мне кажется, вы совсем не разбираетесь в теории, мисс... Светлана. Зовите меня просто Светлана. Без мисс, госпожи и прочих приставок. В моем мире полного имени достаточно для уважительного обращения к собеседнику. Имя... «Это очень личное», — нахмурился он. «Не переживайте», — я усмехнулась. «Для личного и близкого общения существуют более домашние имена. Моё, например, Света». «Хорошо, Светлана», — кивнул он, намеренно проигнорировав мою последнюю фразу. «Итак, вы спрашивали про магию». «Так вот, родовая магия — это часть моей истории и истории моего рода, который, как вы уже могли догадаться, относится к Рассе вампиров. Именно она делает меня вампиром и магом. Без нее я фактически не могу жить, что, собственно, сейчас и происходит. тот он немного подумал, но не стал развивать тему, хотя мне очень хотелось ее развить. Он лишился родовой магии? Как? Он теперь обычный человек? Или же нет, раз более сильный? Но мужчина уже продолжил говорить, поэтому пришлось задвинуть свои вопросы в глубь сознания. А магия Земли, которой я обладаю, — это мой дар? Да, он происходит из родовой магии, но все же живет обособленно, так же, как ваш лекарский. Так как вы человек, то у вас родовой магии нет, поэтому дар держится лишь на жизненной силе, и поэтому он более хрупкий. Я хотела было возразить, но он не позволил. Одну минуту. Лекция не отнимет у вас много времени. Дар есть в любом магическом существе, в большей или меньшей степени. Но чтобы его проявить, нужны знания, навыки и годы тренировок. Конечно, мы надеялись, что лекарь для Лорена будет сразу всем этим обладать, но... Но, в конце концов, лучше так, чем совсем ничего. Вам нужно будет пройти обучение и раскрыть свой дар. Проблема лишь в том, что мы находимся не на основном континенте, где расположены развитые страны. Этот остров словно отщепенец. До недавнего времени у местных жителей, которые абсолютно все, люди, даже не было элементарных приспособлений для жизни. Они сильно отстали в развитии, и если бы не большая горстка магов на весь остров, то и вовсе бы погибли, так как находятся на границе миров. Ее частенько прорывает создание хаоса. Ага. Краткий курс истории укладывался в голове со скрипом, но я все же вычленила главное. Дина сказала, что вашей семье здесь принадлежит... графство? Не совсем. Он передернул голыми плечами, а я немного зависла, разглядывая белоснежную гладкую кожу. Она действительно была белой, без единого намека на загар. И это при том, что на улице было лето, Светило солнце, а все местные жители были довольно смуглые. Но я опять отвлеклась. Пять лет назад к нам поступил запрос с просьбой хотя бы немного взять ситуацию под контроль. Здесь бушевала эпидемия, и те немногочисленные маги, что у них были, просто испарились, убежав с острова. Они обратились к вампирам как к тем, кто не восприимчив по своей природе к внешним заразам. Взамен предложили передать под наше управление одно из графств. И я тогда как раз... Он кинул на меня задумчивый взгляд, но развивать мысль снова не стал. В общем, я был свободен и уже хотел перенимать от отца титул князя, но решил повременить и приехал сюда с командой магов, некоторых из которых вы уже видели. Так что произошло, раз вы теперь постоянно теряете сознание? Ничего. На меня посмотрели, как на врага народа. Я просто сделал то, что должен был. Мы пять лет боролись с болезнями, невежеством, восстанавливали города и обеспечивали людей нормальными условиями для жизни. За счет собственных средств, прошу заметить, и когда мы были уверены, что сделали все, что могли, оказалось, что часть жителей в начале эпидемии попрятались под землю, как раз в Лорене, где мы сейчас находимся. А когда они вышли и встретились с переболевшими, то эта гадость вспыхнула вновь. Это произошло так быстро, что болезнь у некоторых детей, которые изначально более хрупкие, чем взрослые, почти сразу перешла в ту стадию, когда даже лекарская магия не в силах помочь. Тот же самый Джон Кэрри, которому принадлежала эта лавка до вас, лишь руками разводил, а я как раз вернулся из короткой поездки домой. «Но вы не лекарь?» Да поэтому я отдал им часть своей родовой магии. Я прищурилась. То самое, что поддерживает в вас жизнь?» «Да». «А еще она питает и магический дар». «И какую же часть?» Он независимо посмотрел на потолок, а я раздраженно вздохнула. «Вы отдали все, правильно?» «И теперь без подпитки человеческой кровью, что запрещено, прошу заметить, вы не можете жить!» Одним слитным движением он натянул обратно на себя рубашку. «Ваша задача — открыть лекарскую лавку». Довольно прохладно уведомил он меня. «Этому городу нужен лекарь. Мне очень лестно, что вы пытаетесь оправдать возложенное на вас доверие, но я не нуждаюсь во врачебной помощи. По-вашему, было бы лучше, если бы вы умерли там?» Это был мой выбор. Я шел на него абсолютно осознанно и был готов к последствиям. А то, что вы попытались меня спасти, это, конечно, благородно, но не имеет никакого смысла. В первый раз я взял вашу кровь, сознательно отступив от требований правил, потому что безопасность деревни на тот момент была в приоритете. А так как я находился в сознании, то не мог это проигнорировать. А вот дальше не было никакого резона меня вновь накачивая человеческой жизнью. То есть хочу и умираю? Правильно я понимаю вашу позицию? «Да, правильно». Он встал со стула, так и не дав мне изучить интереснейший экземпляр вампирского тела, и, чуть покачиваясь, пошел к двери. «Я буду исполнять свою работу столько, сколько смогу, а после этого просто тихо уйду». «А если вы не будете магичить?» — начала я искать возможные способы облегчения состояния. «Сейчас у вас есть моя кровь, которая поддерживает жизнь». «И судя по тому, что я видела, если вы используете свои силы, то запас энергии тратится быстрее. А если не делать этого и жить просто как человек, вам надолго хватит крови моей?» «Да, но я не буду так делать». «Да почему?» Я топнула голой ступнёй по доскам, с сожалением отмечая, что и вторая кроссовка куда-то делась. Первая её сестра погибла при происшествии в реке, а вот вторая была на месте до потери сознания. Жаль. Это была моя любимая пара. Маловероятно, что в этом магическом средневековье есть что-либо подобное. «Вы обязаны заботиться о своем здоровье!» «Я обязан делать то, что должно», — отрезал он, идя к двери. «Я распоряжусь, чтобы вам выдали учебники по истории, а также по основам магии. Еще постараюсь узнать, в какой из академии вы могли бы пройти обучение на целителя а также раскрыть свои спящие силы. Ждите, вам принесут все необходимое» а до этого времени. Восстанавливайте лавку, занимайтесь посильной помощью окружающим, устанавливайте ценник на свои услуги. В общем, обживайтесь в новом мире, раз вы и номерянка. Из казны в течение года вам будет выплачиваться жалование. За это время вы должны научиться обеспечивать себя сами». Лишь у самой двери он оглянулся. «А, и еще. На тумбочке возле кровати лежит завещание сэра Джона, а также договор на переход лавки». Он подписан вашей кровью, так что переход законен. Вы не можете оспорить то, что произошло. Мне жаль». С этими словами он вышел вон, игнорируя мой растерянный взгляд и панику на лице. Посмотрев ему вслед, но не решившись идти за ним, я подошла на подгибающихся ногах тумбочки и взяла в руки злополучные и очень знакомые листы бумаги, помещенные в самый обыкновенный пластиковый файлик. На документе о передаче прав на лавку действительно была капелька моей крови. Как раз та, которую я оставила, когда порезалась. Хотя теперь, когда уже понятно, что тут была замешана магия, кто его знает, как именно я ее оставила? Точно ли это был порез или что-то другое? Но главное то, что для всех вокруг этот документ был подписан, и я ничего не могла с этим сделать. Бумаги выпали из рук и с тихим шелестом опустились на пол. Схватившись руками за голову, я со стоном сползла на просторный домотканный половик, наконец-то дав волю слезам. Неужели придется остаться здесь навсегда? Сейчас в полной мере начало приходить осознание, что это все не сон, не глупая шутка, и я действительно не смогу открутить назад свое попадание в новый мир. И если до этого от моего душевного равновесия зависели жизни других, то теперь я осталась один на один собственными переживаниями. По лицу и пальцем покатились горячие слезы. Я даже не заметила, когда начала громко всхлипывать. Раз, потом еще раз, потом не выдержала и просто разрыдалась. Сидела на полу и, вылов полный голос, не в силах поверить, что я действительно, на самом деле никогда не вернусь домой, никогда не пообщаюсь вновь с Кирой, не увижу, как растут мои племянницы, не смогу сходить на работу, переодеться в сестринской, не навещу пациентов. У меня были знакомые бабушки, которые стабильно раз в полгода приезжали на госпитализацию. Я знала не только их имена, но и все про их детей, внуков, кошек и даже про фиалки на окне. И они всегда шутили. Сердце разрывалось от осознания, что я никогда-никогда больше не увижу их. Я плакала и плакала, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. А потом сквозь пелену слез и собственные всхлипы услышала тихий, поддерживающий голос. «Ну-ну, девочка, ну-ну. Ну что же вы так убиваетесь, госпожа? Ну не надо!» бормотала Дина, про которую я совершенно забыла. Она перескакивала с уважительного обращения на ласковая «девочка», а потом сразу обратно. Ее сильные натруженные руки соскребли меня с пола и положили на кровать. «Ну не переживайте вы так. Глядишь, все и наладится» проговорила она поправляя на мне одеяло я не вернусь домой всхлипнула я понимая что еще чуть-чуть и истерика пойдет на новый виток она взглянула на меня со смесью жалости и неуверенности а потом помявшись произнесла госпожа мне очень жаль простите но я не могу в должной мере пожелать вам вернуться хотя и понимаю что этот мир для вас чужой на мой не мой вопрос она немного смутившись пояснила Да, простите, я немного подслушала. Небольшие, но довольно добрые глаза забегали, но она все-таки мужественно продолжила. Я сначала не поняла, что вы из другого мира. На нашем острове никто не слышал о таком. Точнее, только пять лет назад, когда тут появились маги. Мы начали узнавать, что где-то там, на континенте, бывают не только магические расы. Драконы, эльфы, вампиры, но еще и попаданцы из других миров. «Мы никогда не видели живого, и тут появляетесь вы?» На меня посмотрели практически с плотоядным интересом. Я думала, они совсем другие, но вы очень похожи на нас. И как бы мне ни было жалко вас, но поймите, мы безумно рады, что вы есть. По правде сказать, подобное было не очень приятно слышать. Нет, я понимала, о чем она, но все же... Господин наместник, когда приехал, привез достаточно много магов, Но они, по большей части, осели в столице или в других крупных городах. А нашему Лорену, не говоря уже о деревнях, не хватило мага. И тем более не хватило лекаря, потому что их совсем было мало. А тут вроде бы жил сэр Джон. Пусть он и был... Она немного замялась, явно опасаясь говорить про моего коллегу плохо. Не думаю, что могла бы вам сильно помочь. Я не маг, что бы там ни говорил ваш наместник, так что... Мой сын погиб во время эпидемии. Вдруг сказала она, заставив меня оторопела замолчать. Я не смогла его спасти. Лекарь Джон уже умер на тот момент, так что нам даже не к кому было обратиться. А господин наместник приехал только через несколько дней, когда... когда все было кончено. Если бы здесь был маг или лекарь, или хотя бы травница была, возможно, мой мальчик до сих пор был бы жив. И мне очень жаль, что вы не сможете вернуться к семье. Но для нас... «Для жителей города такое счастье, что вы здесь. Вы даете нам надежду на то, что подобное больше не повторится. Простите, госпожа, если мои слова слишком эгоистичны или неправильны. Я не умею говорить красиво, как аристократы или ученые, господа. Но я постараюсь делать все, чтобы вам было легче здесь освоиться». Я сглотнула, а потом протянула руку и осторожно пожала ладонь женщины. Думаю, в этот момент во мне произошло принятие ситуации. Я все так же грустила от того, что моя жизнь изменилась, и все так же хотела домой, но именно сейчас, после рассказа Дины, я впервые подумала о том, что, возможно, и здесь у меня будет какое-то будущее и какая-то жизнь. Хорошо, Дина, но я не обещаю, что смогу быть настоящим лекарем-магом. Вы все меня так ждали, я очень постараюсь стать полезной» и найти свое место в этом мире», добавила уже про себя.